Морское поприще было прекрасным и благородным поприщем, со всех точек зрения достойным любого дворянина. Людовик XIV превратил Францию в морскую державу, и она мало-помалу начала успешно противостоять влиянию Англии и Голландии, двух этих повелительниц морей. Французскому королю уже не раз удавалось добиваться того, что они ослабляли одна другую а он тем временем укреплялся за счет обеих. Однако именно здесь барон наталкивался на особенно сильное сопротивление своей супруги. Если она боялась для сына жребия солдата, то с тем большим основанием должна была страшиться жребия моряка, ибо моряку каждый день приходится бороться не только против враждебных ему людей, но и против всевозможных капризов стихий. Дело в том, что один-единственный раз в самом начале их совместной жизни бароны-баронесса Дангелем побывали в морском порту. Произошло это в Бресте. Во время морской прогулки на них налетел шквал, до да такой неистовы, что суденышко, на котором они плыли, раз сто могло перевернуться, и только чудом, по милости неба, оно благополучно вернулось в порт. С той поры госпожа Дангелем, чьи нервы, хоть она и была деревенской жительницей и были в сущности не лучше, чем у парижской маркизы, теряла спокойствие при одном упоминании о море. Перед глазами у нее постоянно стоял ее милый сын Роже. При свете молний, под раскаты грома, бедняга дрожал и раскачивался на ветру, ему угрожали смерти морские валы, готовые поглотить и похоронить его на дне разбушевавшейся пучины, чей пророческий голос в свое время так убедительно предупредил ее об опасности. А потому стоило барону после множества словесных ухищрений завести разговор на эту тему, и баронесса тут же начинала испускать громкие вопли и спрашивала мужа, неужели в благодарность за примерное поведение, которым она всегда отличалась, Он желает, чтобы она умерла с горя. Тогда барон, человек превосходной души, свой черед тяжко вздыхал и едва слышно произносил. «Сударыня, сударыня, вы недостойны гордого имени Корнелии, которым вас нарекли». На что баронесса отвечала? Сударь, мы, слава богу, живем не во времена Гракхов, и я не римленка. В самом деле, славная женщина была всего лишь доброй, нежной и прекрасной матерью, что, быть может, немногого стоит в глазах философов, но уж, конечно, высоко ценится Господом Богом. И супруга вновь одолевала за та же вечная неуверенность в грядущем жребии шевалера же Танкреда. А пока мисс Мальчику давали самое лучшее воспитание, какое только могли, хотя, по всей видимости, ему предстояло сделаться в будущем всего лишь мелкопоместным дворянином, получающим 400 икю годового дохода, как и его почтенный отец. Весьма печальная участь. Тем не менее, на этом сумрачном небосводе едва заметно блестела крохотная звезда, и она время от времени освещала семейство Дангелемов своим неярким, мерцающим сиянием. Роль такой сулившей покровительства звезды играли пока еще робкие надежды на получение наследства. Речь шла о состоянии дальнего родственника барона Кавалера нескольких орденов, пожалованных ему королем, капитана фрегата в отставке, своего рода морского волка, который плавал под командой Жана Барта. Звали этого человека Виконт де Бузнуа. Современный портрет, висевший в гостиной среди старинных фамильных портретов, изображал именно его. Иногда в замке заводили речь об этой нынешней знаменитости, чей блеск сливался с блеском имен прошлых знаменитостей из рода нангелемов, но говорили о ней весьма сдержанно. Дело в том, что хотя состояние Виконта и вправду было весьма внушительным, однако виды на наследство были довольно шаткими, а посему связанные с ним планы справедливо почитали волшебными замками химерами грезами. Вот почему барон и его супруга не отваживали серьезно надеяться на это наследство и были совершенно правы. Однако при случае они не без гордости заявляли, в Версале живет наш родственник Викон де Бузнуа, капитан корабля Королевского флота. Затем, указывая рукой на портрет, прибавляли, взгляните, вот он изображен в парадной форме. Именно глядя на этот портрет, барон вновь обращался мыслями к морской карьере для сына, о чем уже поведали читателю. Именно столь счастливым родством и были они внушены. «Что ни говори, — рассуждал барон, — А виконды Бузнуа, мой кузен. Больше того, я даже единственный из оставшихся у него родственников, так что я наследую ему, если он умрет». «Не оставил завещание, потому если бы я попросил у него рекомендации для Рожетан Креда, он не мог бы мне в том отказать. Ну а рекомендация капитана фрегата открыла бы перед моим сыном морское поприще. А коль скоро шевалье сделает первые шаги на этом поприще, кто знает, как далеко он пойдет». Мысль о морской карьере для сына крепко засела в голове барона. И тут немалую роль сыграли события таинственной жизни Виконда де Бузнуа. Самые необычайные рассказы ходили насчет источников его огромного богатства, ослеплявшего взоры всего семейства Дангелемов. И один из этих рассказов все почитали наиболее правдоподобным. Вот к чему он сводился. Викон де Бузнуа 16-летним юнцом, отправился в свое первое плавание на французском фрегате «Фетида». Сперва он снискал себе славу, обстреливая из орудий попеременно англичан и голландцев. Затем, во время Второй войны во Фландрии, он вооружил на собственный счет брик косатка и нападал на суда английской Ост-Индской компании, возвращавшейся из Чандрагора. И на суда голландской Ост-Индской компании, возвращавшейся Из Батавии. Помимо солидной доли в прибылях, это принесло ему чин капитана фрегата на той самой Фетиде, на которой он в свое время уже плавал. Наконец, когда был подписан Мегенский договор, Викон де Бузнуа в награду за хорошую и верную службу был назначен губернатором небольшой колонии на Малабарском берегу, принадлежавшей в ту пору Франции. Вам известен обычай женщин только что названной страны. Наш собрат Лемьер, который скончался, так и не уразумев, почему морское министерство не установило ему пенсион в шесть тысяч ливров годового дохода в знак признательности за его знаменитую стихотворную строку, свой трезубец Нептун точно скипетр сжимает. Наш собрат Лемьер, говорю я, описал и обычай в смертельно скучной своей драме. Так вот, обычай этот в силу филантропического правления англичан начинает ныне выходить из моды. Но в то время он был весьма распространен. И случилось так, что однажды скончался один из самых богатых и могущественных малабарских князьков. Следуя обычаю, его жена, ей не было еще и 20 лет, и она была хороша, как ясный день, объявила о своем твердом намерении сжечь себя во время погребения своего усопшего супруга. Господин де Бузнуа, в ту пору человек еще молодой, ему лишь недавно исполнилось 35, господин де Бузнуа, повторяем мы, узнал о решении молодой женщины. Надо сказать, что еще при жизни ее мужа, отставной капитан фрегата Фетида, Не раз окидывал оценивающим взглядом ту, что ныне стало вдовой. Он решил, если только это окажется возможным, помешать готовившемуся самосожжению и отправился для этого в дом покойного. Придя туда, он увидел, что вдова приводит в порядок свои самые роскошные наряды. Натирается самыми изысканными благовониями словом так прихорашивается перед смертью, как другая прихорашивается перед празднеством. Виконт объяснил очаровательной малобарке цель своего визита. Он убеждал ее, что просто преступно так вот взять и ни с того ни с сего покинуть здешний мир, в то время как один ее взгляд может озарить радостью жизнь других людей. Он напомнил ей, что она не только вдова, но прежде всего мать, и у нее существует не менее священный долг перед живым сыном, нежели перед умершим мужем. Словом, он был необыкновенно галантен, нежен, красноречив, даже трогателен. Но все было тщетно. Молодая женщина призналась, что не без сожаления расстается с жизнью, в которой только-только приобщилась, тем не менее, Она была тверда в своем намерении, давая, однако, понять, что, несмотря на свой решительный отказ, она приносит себя в жертву не столько из желания умереть, сколько потому, что склоняется перед предрассудками окружающих. В конце концов, она, призывая в свидетелей Вишну, Шиву и Брахму, объявила, что будет навеки обещащена, если проявит слабость и не последует общепринятому обычаю. Из ее слов Викон де Бузнуа заключил, что несчастная вдова не испытывает большого восторга перед ожидающим ее костром, но поступает так единственно потому, что все женщины так поступают, что так заведено, что такова, можно сказать, мода. А во всех странах мира любая женщина во что бы то ни стало стремиться следовать моде. И тогда Виконт принял твердое решение. Он не стал мешать ходу погребальной церемонии, и казалось, что церемония будет доведена до конца. Однако в ту минуту, когда прелестная вдова начала прощаться с родными, он выхватил шпагу и подал знак двум десяткам солдат, которых перед тем расставил цепью вокруг ритуального костра, объявив, что это придаст еще более торжественный характер поучительному зрелищу. Пока половина небольшого отряда разбрасывала солому, поленье и другие горючие материалы, сам Виконт во главе второй половины своего скромного воинства похитил очаровательную вдову и увез ее в губернаторский дворец. Мы не знаем, какие именно доводы употребил по прибытии туда господин де Бузнуа, чтобы отвратить свою малобарскую Венеру от ее решения. Но одно нам доподлинно известно. На следующий день она не только отказалась от мысли зайти на костер, но, видимо, вполне утешилась и больше не горевала о том, что ей не удалось умереть. Год спустя Викон де Бузнуа женился на вдовушке, и, по слухам, вступая в брак, супруги завещали свое имущество тому из них, кто переживет другого. В настоящее время в живых оставался сам Виконт. И, как мы уже упоминали выше, благодаря рупиям своей покойной красавицы-жены, присоединенным к его собственным пиастрам, он обладал состоянием на Боба. И теперь, если бы господин де Бузноа умер, не оставив завещание, его состояние должно было целиком перейти к барону Дангелему, как самому близкому его родственнику, ибо сын малобарки от первого брака, по всей видимости, утратил право на наследство, когда его мамаша вступила во второй брак. Однако вероятность получения этого наследства зависела от слишком многих обстоятельств, и семейство Дангелемов не могло никоим образом полагаться на такую возможность, строя планы на будущее для шевалье Рожетангреда. И все же, долгими зимними вечерами, когда, собираясь вокруг большого камина, окрестные дворяне беседовали то у одного, то у другого соседа о подвигах своих предков или о военных деяниях сородичей, господин де Шамелье, чей двоюродный дед командовал кавалерийским полком, толковал о кавалерии. Господин де Бергару, кузен одной из крестниц маршала Вабана, рассуждал, Об осадном искусстве господин Гантри, доводившийся зятем сборщику соляного налога, разглагольствовал о финансах, а Бадди Бикуа говорил о церкви. Что же касается барона Аженора Паламеда Дангелема, то благодаря своему родству с Виконтом де Бузнуа, он в этом собрании, где каждый вид имел своего представителя, представлял морской флот. Таким образом, героические поступки и любовные похождения капитана фрегата отбрасывали некий отблеск на его родичей из лоша. Слава, как всем известно, не слишком-то прибыльное достояние, но за неимение Минова она все-таки лучше, чем ничего».